Как восполнить упущенное ранее? Наша личность формируется постепенно. Каждый этап развития и психического, и физического вносит свой уникальный вклад в становление характера человека. Если в определенный период ребенок получил правильный опыт, личность обретает внутреннюю силу на физическом, эмоциональном и социальном уровнях. А если нет то формируется травма развития. Да, звучит пугающе, но лучше знать, чем затягивать решение проблемы, ведь она никуда не денется. Психотравмы детского возраста дают о себе знать всю дальнейшую жизнь человека. В какой период могут возникать травмы развития? Примерно от зачатия до совершеннолетия. Причиной становятся собственные травмы родителей, а также события, от родителей независящие. это когда родитель был недоступен или ребенком переживалась угроза жизни. Что это может быть? Например, в раннем возрасте ребенок оказался в больнице, лишился контакта с родителями из-за их болезни или гибели, был временно передан родственникам, которые плохо за ним ухаживали, либо пережил стихийные бедствия или военные действия. Вместе с травмой развития появляется и травма привязанности – Вот несколько основных типов болезненной привязанности. Возможно, вы где-то узнаете свою ситуацию. Если вам интересен этот вопрос, то вы можете узнать свой тип привязанности, найдя соответствующие тесты в интернете. Они несложные и достаточно точные. Сопровождение специалиста тут не нужно. Типы травматичной болезненной привязанности. Тревожная. Ее еще называют токсичная привязанность. Случается, если мама действует непредсказуемо, по настроению. Например, она то обнимает, то может обидеть на ровном месте. То гиперконтролирует, то не интересуется. А еще если применяет психологическое насилие. Это вызывает в ребенке гнев и раздражение, которые ему некуда деть. Иногда эти чувства жестоко подавляются родителями. Поэтому такие дети часто проявляют агрессию по отношению к маме или к себе, аутоагрессия. У ребенка формируется болезненная привязанность к матери. Избегающая привязанность. Проявляется в равнодушии ребенка при уходе и появлении матери. Часто даже нет зрительного контакта. В таких отношениях потеряно доверие ребенка, лучше не привязываться. Таким людям во взрослом возрасте нелегко построить отношения и создать семью. Люди, склонные к изменам и флирту, даже находясь в отношениях, часто имеют именно такой тип привязанности. Многократная утрата. Часто формируется, когда ребенка в раннем возрасте несколько раз передают из рук в руки. Например, сначала отправляют к бабушке на несколько месяцев, затем забирают обратно, а позже снова отдают другим родственникам. В результате ребенок переживает череду потерь. Сначала он теряет родителей, едва привязавшись к бабушке, лишается и ее, а после снова оказывается разлучен с родителями. Конфликт лояльности Возникает, если мама и папа много ругаются или не имеют единой линии воспитания. Иногда тут возникают фигуры бабушки и дедушки, требования которых входят в конфликт с родительскими. Тогда ребенок внутри разрывается, не знает, чью сторону занять. Это огромный стресс для психики ребенка. Он пытается всем угодить, его сопровождает постоянное чувство вины. Иногда такой ребенок вообще запрещает себе любить и привязываться. Такая модель сохраняется и во взрослом возрасте. Симбиотическая травма. Ребенок требует повышенного внимания мамы, не переносит, даже если она с кем-то другим разговаривает. Такое бывает у тревожной, гиперопекающей матери. Ребенку трудно сепарироваться. Во взрослом возрасте это всегда ведет к проблемам с границами, неумению их выстроить и защитить. Это только небольшой список проблем, которые возникают, если в разных возрастных периодах с ребенком взаимодействовали неправильно, не в соответствии с возрастными особенностями. Далее мы поговорим о том, что нужно ребенку на каждом этапе развития. Но вы, наверное, уже поняли, что первое и самое главное — это то, что родителям важно учитывать, что происходит с ребенком, а не обманываться. Даже если ребенок головой ничего не понимает, Его психика реагирует очень чутко. Однажды я выступала на мероприятии для психологов. Мы обсуждали терапевтическую позицию специалистов. Чтобы психолог мог успешно работать с разными людьми, он должен обладать определенной устойчивостью. Я предложила ряд пунктов, на которые психологам можно обратить внимание и вынести на личную терапию. Мне кажется, эти пункты подойдут и для проработки родителям. Я их немного видоизменила для вас. Вот эти проблемные точки. Не выношу неопределенности и непредсказуемости. Утрата родителей или одного родителя в детском возрасте. Претензии к маме для здоровых отношений. Претензии к папе для стойкости. Если вы теряетесь или злитесь рядом с возмущающимся человеком. Если трудно переживаете, когда с вами не согласны если вы никогда или очень редко не злитесь или не испытываете гнев для личных границ, если в эмоциональных ситуациях впадаете в ступор, если часто переживаете, что вас не любят или разлюбят. Я верю в самостоятельную работу над собой, но некоторые проблемы находятся настолько глубоко и обставлены такими внутренними защитами, что одному человеку без помощи психолога бывает к ним и не подобраться. Поэтому, если вы в этом списке обнаружили свои проблемные точки и хотите, чтобы ваши дети выросли сильными и счастливыми, то подумайте о возможности пройти психотерапию. Если вам около 30 лет и больше, работа будет наиболее результативной. Итак, что же нужно делать в каждом возрасте? Что главное нужно не упустить? Концепцию об этапах формирования разных сторон личности — сформулировал психиатр, психоаналитик и телесно-ориентированный психотерапевт Александр Лоуин. Он назвал это структурами характера. Личность человека формируется этапами и напоминает постройку дома. Каждая структура формируется в свое время. Давайте рассмотрим, что ребенку важно на каждом этапе, а также что можно сделать, если вы обнаружили проблему значительно позже.